Глава 14 Малютка Бокси. Личность — это скульптура, которую человек ваяет каждым своим прожитым днем до определенного часа, не замечая результата. При всей своей мягкости время, вытесывающее нас сменой обстоятельств и нашими поступками, тверже алмаза. И мы сами тверже алмаза. Йозеф Эммитс Бермятер стоял на ринге, готовясь отправиться на больничную койку. Напротив него, молотя кулаками воздух, подпрыгивал малютка бокси. Бермята дрался неплохо, к тому же обладал немалой силой, однако на сплющенном лице бокси было столько бранной радости, что Бермята с удовольствием удрал бы куда подальше, если бы на него... Не смотрела Настасья. Под ногами убермятый был грязноватый ринг, по углам которого вместо мягких столбиков были вкопаны обычные бетонные столбы, некоторые даже с обрывками проволоки. Между Бермятой и Бокси существовала единственная преграда, изрядно нетрезвая, но очень решительная. Энхерий Сигурд, рефери предстоящего матча. — Мы говорим, бой без правил, но правила все-таки есть. Никакой магии. — Вы оба меня услышали, — рявкнул Сигурд. — Кто использует хотя бы на кап магии отправиться играть в футбол с циклопами? Вот они, кстати, уже собрались. Циклопы, обутые в подкованные ботинки, столпились сразу за рингом. Бермята обратил внимание, что у них почему-то не было меча. «Готовы!» — заорал Сигурд. «Начинаем на счет три. Раз! Два!» Бермята приготовился прыгнуть на боксе в надежде сразу сбить его с ног, но прежде чем Сигурд прокричал «три», дверь распахнулась. Бешено работая крылышками, влетели несколько камер. Следом за ними в припрыжку ворвались Глызи Косорыл и Макператор Джордж. «Жорж, света тебе хватает?» «Отлично, опускай еще камеры. Выходим в прямой эфир!» — крикнул Глызя, с места запрыгивая на столик. А «Дорогие, а также просто уцененные зрители МакТВ, которые до сих пор не оформили подписку на платный канал». С вами ваш бесценный глызи косарыл и менее ценный макпиратор Жорж. Мы находимся в Костянке, где некогда проживала моя драгоценная бабушка, добрая колдунья и травница. Здесь глыза шмыгнул носом, ухитрившись заключить в это шмыганье очень много печали. — В кадре вы видите много циклопов, собравшихся со своими друзьями, палами и другими своими друзьями и хримтурсами отпраздновать День Геи. Здесь хочется неуместно пошутить, но я не рискну, ибо Гея все-таки жена Зевса. В данный момент эти простые работящие ребята столпились вокруг ринга, где происходит нечто невероятно интересное, обычно серьезное, Бои проводятся на крупных магических стадионах, а за право транслировать их нужно платить тысячи магров. Однако сегодня мы с вами увидим просто грязный бесчестный бой в грязном вонючем кабаке. Услышав про вонючий кабак, мощный циклоп с тремя подбородками стал перелезать через стойку, одновременно подавая вышибалам красноречивые знаки. Сообразив, что... их с макператором сейчас вышвырнут, Глызя пошел на попятный. «Прошу прощения у хозяина сего заведения, почтенного Воегоста Ратиборовича, главу местной сельской администрации». Слова про кабак — это была аллегория, метафора и перефраз. «Грязный — это плодородный, потому что ведь земля — это тоже грязь, вонючий, богатый запахами, то есть каждый может найти...» Запах себе по вкусу. Неужто вы не знаете этих простейших тропов? Судя по тому, что вы Воего Стартиборович уже выламывал из пола здоровенный брус, собираясь использовать его как дубину, с узнаванием тропов у него были определенные сложности. Глызя не растерялся. Скаканув на метр вверх, он увернулся от вышибал, столкнувшихся лбами. «Жорж!» — заорал он. «Направь на Воего Стратиборовича все камеры. Напоминай, у нас прямой эфир. Вашу фирменную добрую улыбку, Вы Воего Стратиборович, наши зрители обязательно будут голосовать за вас на следующих магниципальных выборах». Обнаружив, что он окружен камерами, Воего Стратиборович перестал выламывать брус и торопливо оскалился, незаметным движением руки отогнав вышибал. Глызя, балетными скачками перенесся к рингу и вскочил на один из столбиков. Камеры жужжащим роем летели за ним. Порой в чреве какой-нибудь камеры открывался люк, и оттуда появлялась еще одна камера, совсем крошечная, но тоже уже стрекочущая и снимающая. Это означало, что у камеры родился детеныш». Дорогие зрители, в правом углу ринга малютка-бокси, которого вы легко узнаете по красным трусам и воинственному виду. В левом углу ринга Бермята сын Васильевич. Его вы узнаете по торчащим волосам и мешковатой фигуре. Конечно, все мы помним, что этот уважаемый маак, потомок лохматых тюх или толстых ниссе, обладающих немалой силой, но все же неужели он всерьез думает справиться с боксием? «Рефери сегодняшнего матча — Энхерий Сигурд из дружины Одина. Крайне мрачный и суровый тип, многократно убитый во многих боях. Его вы узнаете по торчащему у него в груди обломку копья. Итак, интрига. А держит ли Бокси свою первую в жизни победу? Потерпит ли Бермята свое первое в жизни поражение? Начинайте!» — заорал Энхерий Сигурд, отскакивая в сторону. И сразу же Бокси прыгнул на Бермяту, ударив его в грудь обеими ногами. Бермята отлетел на провода, заменявшие канаты. Бокси, вцепившись ему в волосы со скоростью отбойного молотка, колотил его свободной рукой. Кое-как Бермята ухитрился его сбросить. Бокси откатился, зашипел и опять кинулся на него. «Что я вижу?» — орал Глызя. «А что я вижу? Ничегошеньки я не вижу. Мне все загораживает спина Сигурда, в которой, кажется, торчит еще какой-то топор. Но вы-то видите, дорогие зрители, как Бокси и Бермята осыпают друг друга ударами? Бокси похож на дикую кошку. Раз за разом потомок лохматых тюг безжалостно отбрасывает его на ринг, однако этот хрупкий герой мгновенно устремляется в атаку». Какая блестящая работа ног и локтей! Осыпаемый ударами Бермята меняет тактику, пытается провести захват и, использовав свой немалый вес, сбить Бокси с ног. Бокси не позволяет ему это сделать. Он совершенно обезумел. Какой удар! Бермята пятится. Удар коленом, укус! Плевок с переворотом! Удар пяткой в тройной вертушке! Еще удар, снова вертушка! Подсечка, удар головой! «Блестящий, блестящий удар головой!» Глызя в полном восторге шарахнул себя по лбу микрофоном и, не рассчитав его веса, шлепнулся на ринг, оказавшись в полуметре от дерущихся. Не растерявшись, он поймал пролетавшую камеру и дальше кричал уже в ее динамик, потому что микрофон откатился в сторону. «Бермята падает!» «Пытается подняться, снова падает!» «Нокдаун!» Сигурд начинает считать, но, насколько я его знаю, у него проблема за счетом, как у всех викингов. Мне этого мало, и все, все мое. Вот и вся их арифметика. Пока Сигурд пытается вспомнить, нет ли какого-нибудь числа между 5 и семь, Бокси отталкивает Сигурда и кидается добивать Бермяту. Я видел такую ярость однажды в жизни, когда в детстве пытался вытащить изо рта у своего хомяка фантик от конфеты. Сигурд старается оттащить Бокси от бермяты. Бокси бьет Сигурда локтем. Сигурд пытается дисквалифицировать Бокси. Бокси вырубает Сигурда с ноги. Тот падает и больше не поднимается. Циклопы ревут от восторга. Хлеба и зрелищ. Как мало для счастья нужно этим детям природы. Некоторые из них лезут на ринг, снося столбы. Первому из перелезших циклопов Бокси врезается головой в подбородок, и тот грузно повисает животом на канатах. «Нет, этот Бокси все-таки настоящий зверь». «Бокси, покажи папе личика!» «Крупный план!» «Селфи для моего магограмма!» Глызя обвел рукой шею Бокси. Чтобы снять его поближе Бокси, горяча попытался врубить и Глызи, но тот с неожиданной прыгучестью отскочил. Бокси, удивленный, что его удар пришелся в пустоту, на миг застыл. «Ай, я... если меня вырубят, кто будет разговаривать? Язык! Мое орудие производства!» — укоризненно произнес Глызя и, предупреждая новый бросок вошедшего в раж Бокси, перекатился под канатами, оказавшись снаружи ринга. «Уф, зайчик убежал. Видите, как мы рискуем для вас, уважаемые зрители мак -ТВ. Отныне, если кто не оформит платную подписку, мы напустим на него бокси». «Ну, что там с Бермятой? Жив ли наш Свет Васильевич? Ого-го! Жив и здоров!» Ему удалось схватить Бокси за ногу и сильно дёрнуть его на себя. Бокси падает на него сверху, и вместе они катятся по рингу. Бермята гораздо тяжелее, и это даёт ему шанс. Бокси наносит Бермяте удары. Тот же зачем-то гладит его по спине и что-то шепчет. «Видимо, какой-то подлый приём». И, кажется, этот подлый приём действует. Движения Бокси становятся вялыми, замедленными. Бермята наносит ему резкий удар... и Бокси без чувств падает лицом вниз. Очнувшийся рефери Сигурд начинает с подсказками из зала считать до 10 Воего Стратиборович, заботливый глава сельской администрации, помогая ему, притаскивает счеты. Победа! Бермята победил! Мой единственный глаз блестит от радостных слез. Бермята кое-как поднялся на ноги. Пролез под канатами и, покачиваясь, направился к циклопам-механикам. Скулы его медленно опухали, глаза становились все меньше. Он, оперся руками о столик и заплывающими глазами, уставился на талисманщика. Лицо его не выражало ничего хорошего. «Ну?» — спросил он. Краснощекая циклопиха не растерялась. «Ряба! Чего расселся? Оно быстро подорвалось чинить талисман». — И попробуй только плохо его починить! — прикрикнула она на жениха. Ряба что-то недовольно проворчал, но позволил Настасье увести его к мактобусу. Перед этим Настасья на миг остановилась и с ужасом, но и с восхищением взглянула на Бермяту. Тоннельцыны устремились за ними. Бермята тяжело опустился на освобожденный рябой трехногий табурет. Его трясло. Стажар быстро касался его ловкими пальцами, шепча исцеляющие заклинания. «Касторкус примочкус, гипсус ростус, синячало ускорела «Да, случай, конечно, запущенный. Завтра ты будешь не очень красивый, зато потом синяки исчезнут. Я слегка ускорил процесс восстановления. Старая стажарская методика. А теперь открой мне секрет, как ты его победил?» «Бокси». — спросил Бермята севшим голосом, потому что Филат коснулся его рассеченной брови. — Да. — Но ты же видел. Я касался огнедышащей мамай больно его спины. Сигурд был в отключке, так что никто не заметил, что я применил немного магии. На боксе она не особо подействовала. Слишком он бешеный, но он хотя бы стал меня слушать». Я шепнул, что если он выиграет хотя бы один бой, его карьера будет загублена. Бойцов, выигравших один-два боя множество. И только он один не выиграл ни единого боя. Как только бокси это смекнул, он спохватился и сразу позволил себя нокаутировать. Филат повернулся к рингу. Два циклопа на носилках выносили с него боксик. На миг бесчувственный Бокси приоткрыл глаз и подмигнул Бермяти, после чего, устроившись поудобнее, опять впал в забытье. К Филату и Бермяти подскочил Глызя. Показывая, что их разговор не идет в эфир, он отогнал камеры и перебросил микрофон Макператору. «Браво! Бурные аплодисменты!» — похвалил он, хлопая одним пальцем о другой. «Ты не первый, кто одолел Бокси, но явно не последний». Однако тебе это дорого далось. Подобное лицо я видел только у фарша, когда покупал его свои кошечки. А зачем, позволь спросить, ты вообще полез на ринг? Талисман полетный надо было починить, а циклопы не хотели работать, — объяснил стажар. Занятный способ запугивать циклопов. Если хочешь, чтобы циклоп тебя послушал, избей кого-нибудь рядом». Лучше маленького и беззащитного, чтобы сильно не рисковать. И все из-за какого-то талисмана. Глызя хихикнул, довольный своей остротой. «Там не только талисман. Там и завоевание женщин», — сказал стажар. «О, завоевание женщин? Крайне интересный предмет», — одобрил Глызя. «Как человек сведущий, скажу, что женщины делятся на две большие группы. торопышки и тормозушки». Торопышком нужно делать предложение с наскока. Выходи за меня замуж, у тебя ровно 40 секунд, чтобы принять решение. Но ведь я вас совсем не знаю. Потом узнаешь. 30 секунд — у меня нет платья. 20 секунд — а, ну, пропадя, но все пропадом, я согласна, как вас хотя бы зовут. А тормозушкам, которые годами не могут в себе разобраться, надо делать предложение через маму или бабушку. Она, конечно, возмутится... Да я его не люблю совсем, почему через мою голову вечно все решают? Я такой, тетя Соня, вы слышали, что она сказала? — Так, Глазеральд, я все поняла. Выйдите, пожалуйста, из комнаты на пять минут. — Бермята вяло слушал его трескотню, пытаясь понять, к какому типу относится Настасья. — Видимо, все-таки ко второму, потому что, несмотря на порывистость... Она боится что-либо менять. Ей проще быть вечно обиженной. — Стоп! — Вас зовут не Глазия, а Глазиральд? — переспросил Филат. Ведущий мгновенно перестал тараторить. — Имя не выбирают, — сказал он. — Кстати, именно мое имя не понравилось великой женщине. Она вечно ко мне придирается. — Кто такая великая женщина? Прозвище начальницы МАК-ТВ. Характер жутчайший мускулатура циркового борца. При этом злопамятна, как сам не знаю что. Как-то я неудачно пошутил, и она меня возненавидела. А вот Зуза приплюснутый ей всегда нравился. Она в этом подлизи души не чаяла. «Зузочка, ах, Зузочка!» «Посидите, отдохните передо мной на стульчике. А вы, Глазерайт, идите займитесь чем-нибудь созидательным». «Зуза, это к которому подослали Часунца?» — спросил Бермята. Глазер поморщился. «Да, именно к нему. Но лично я этому рад. Кому нужен на экране подлиза, который каждые пять минут признается в любви к дорогим зрительницам?» Он еще и именную магию использовал. «Именную — это как?» — спросила Ева. «Это когда незаметно шепчешь определенные заклинания. Рот при этом закрывают микрофоном или ладонью, и каждая зрительница слышит свое имя. Ну, там не просто дорогие зрители, а дорогая Клара Кузяпина из Елового леса. Спасибо вам за платную подписку. 100 миллионов поцелуев от сладкого Зузы». Попытаемся оправдать ваше высокое доверие». «Тьфу, дешевка!» Глызя так взбесился, что за отсутствием подходящего объекта стукнул кулаком макператора Жоржа. Тот ухмыльнулся. «Но проехали, не будем о печальном», — сказал Глызя. «А что, собственно, вы здесь делаете? Я думал, вы в Москве». «Ищем Сиваяру», — не удержавшись, призналась Ева. лазеральд косорыл сочувствующий цокнул языком так вот откуда такая спешка в москве все говорят об этом все посвященные разумеется у бедняжки сиваяра осталось всего несколько дней она уйдет в глубь теневых миров а индрик останется без хранителя эти белые драконы дают силы и здоровье но каждую секунду знать что где-то текуют часики. и Глызя опять сокнул языком. Потом сорвался и помчался к выходу. Прослежу, чтобы талисманщик хорошо сделал свою работу, и Индрика нельзя бросать без защиты. И он умчался, прищелкивая ножками. В который раз уже Ева подумала, что Глызя похож на кузнечика. Такие же ловкие резкие скачки, переносящие его через препятствия. Неплохой мужик. — сказал Филат и, подумав, добавил. — Хоть и репортер, конечно. Ева подумала, что стажарам крайне сложно о ком-то хорошо отзываться. Слишком они придирчивы и привыкли видеть во всем двойное дно. Но все же Филат старался. Ева побежала догонять Глызю. За ней устало побрел Бермята. Сопасливый же Филат остался ненадолго, чтобы незаметно провести... по стенам сарая ладонью и впитать побольше эмошек. Эмоциональной магией в кабаке было хоть пруд пруди, ибо тут десятилетиями орали, ссорились и дрались. Досадно, что всю магию, которую он сейчас заработает, придется пустить на погашение кредита, который все равно не станет меньше, разорви его ядерные бабки неверонахабы.